Глава 23 Шум внезапно стих. Подземная лодка перестала вибрировать и содрогаться всем корпусом, переключившись в новый режим. Я не мог даже предположить, на какую глубину мы ушли. И ведь земля проморожена на многие метры, чтобы вы понимали. Судя по углу наклона, мы все еще погружались, но без внешних ориентиров было сложно отследить направление и скорость. Интересно, почему они не могут сделать подкоп непосредственно под сам город, выдвинуть башню, десантироваться и начать мясорубку. Это может быть связано как с геологическими особенностями здешних земель, так и с линиями защиты, которые проложили сепаратисты. В плане, который мне отправил Барский, ясно говорилось, что коллекторы тянутся далеко за пределы крепостной стены. Обернувшись, я сделал прозрачной кормовую часть лодки. За нами тянулся длинный черный тоннель с круглыми стенками. Просто тьма, норовящая сожрать ускользающую добычу. Никаких прожекторов и фонарей. Сложно представить, как осуществляется навигация. И что будет, если мы воткнемся в скальную породу, кусок бетона или фундамент какого-нибудь сооружения. Ладно, проще не думать. Минут через сорок наше продвижение замедлилось. Должен отметить, внутри подземки было жарковато, и я даже успел немного вспотеть. И это при том, что внизу гуляли конвекционные потоки от вентиляционных отверстий. Градус наклона вновь изменился. Меня вжало в кресло. Значит, мы поднимаемся вверх. «Приготовиться!» — рявкнул Дружинин. Я был готов ко всему. Ментальные блоки выставлены. В подмышечной кобуре верный наган. «У пояса чехолску с оригамой. В этот раз я решил обойтись без меча. Начнется замес — серп выручит». Мы уже едва тащились. Землеройка толчком продвинулась вперед, что-то взвизгнуло и заскрежетало. Потом наступила тишина. Я понял, что мы остановились. Двигатели заглохли. Бойцы в гробовом молчании отстегивались от кресел, но вставать не спешили — Ждали распоряжений своего командира. Дружинин вышел в проход. «Первыми идут кинетики и меты. Дальше я, потом барон и его прикрытие. Гео и пиросов держим в середине. Прыгуны каждое четвертое звено. Замыкающие меты и крио. Вопросы? Там сильно воняет?» — спросил какой-то остряк. «Не сильнее, чем твои носки в палатке», — пробосили ему в ответ. Взрыв хохота. Дружинин поднял руку. Народ заткнулся. «Отставить шуточки! Мы на вражеской территории!» Из носовой части донеслось гудение сервоприводов. Прямо в полу раскрылся люк. Заглушка втянулась в скрытые пазы. «Вперед!» — приказал капитан. Я отдал мысленный приказ Хорван не дергаться без моего ведома. Не хватало еще в суматохе наткнуться на чью-нибудь спину, и превратить брата по оружию в бесполезный фарш. Бойцы по одному, не спеша, выдвигались в проход, спускались в люк по металлическим скобам и пропадали из поля зрения, бесшумно не переговариваясь. Снизу раздавалось журчание воды, прерываемое тихими всплесками. Не удержавшись, я сделал прозрачным обширный кусок реальности. Корпус подземки, проломанную трубу коллектора, слой грунта. Так и есть. Лодка аккуратно просверлила тоннель, как бы вплавившись нижней частью в трубу. Я не представлял, чтобы подобные махины действовали с такой ювелирной точностью. Но вот он факт. Десантный модуль, словно провернувшись на внешнем кольце, выдвинулся из нижней части корпуса. И люк был распахнут прямиком в журчащую темноту, по которой шныряли лучи фонариков. «Нужно особое приглашение!» Посмотрел в мою сторону капитан. Хмыкнув, я поднялся с кресла. Моя соседка уже топала по проходу, пристегивая к поясу ножны с кривым клинком, напоминающим непальский кукри. Из люка доносился грохот башмаков по приваренным к трубе скобам. Если бросить взгляд вниз, придав бетону и металлу прозрачности, можно было увидеть, как мои спутники прыгают в мутный поток и распределяются по коллектору в обе стороны. «Как выбираться будете?» — уточнил я. «Ответ мне известен, но хочется услышать позицию Дружинина». «Уж точно не этим путем», — хмыкнул капитан. Согласно плану, отряд Дружинина шел в банк Если они достигнут успеха, то создадут мощный плацдарм в бастионе и будут защищать его до тех пор, пока с воздуха не начнется высадка основных частей. Предполагается, что прыгуны-диверсанты, кинетики и стихийники будут уничтожать на подступах любые транспортные средства противника, включая подлодки, цепелины и надводные корабли. А чтобы все это работало, дружинину надо всячески избегать потерь, сохраняя сильных одаренных. Я сомневался, что все пойдет гладко. Батя тоже. Добравшись до люка, я мысленно подозвал гончую. Корван провалилась вниз, сделавшись проницаемой. Спускаться по скобам, удерживая биомеха в поле зрения, непросто, но я справился. Повиснув на последней скобе, отпустил руки и рухнул в мутный зловонный поток, некогда бывший водой. Погрузился чуть ли не по колено, мгновенно промокнув. Тут же поспешил выбраться из центрального желоба на узкую дорожку, по которой, вероятно, перемещаются ремонтники. Велел Хорвен отлететь подальше от людей, а сам сделал проницаемую всю воду, впитавшуюся в одежду и ботинки. Через несколько секунд я стоял полностью сухим. Что касается моих соратников, то все они поголовно носили высокие кожаные сапоги, смахивающие на берцы. Подготовились, ничего не скажешь. Левитаторы и прыгуны вообще не промочили ног, сразу переместились в нужные точки». Глаза быстро адаптировались к полумраку. Сверху нависала темно-серая брюхо землеройки с разверстой пастью люка, из которой сочился электрический свет. Лучи фонариков обшаривали стены, выхватывали силуэты людей, скользили по каменным тропам, проложенным вдоль бетонной трубы. Я знал, что операция предусматривает телепатическое молчание. Все, кто шел в отряде на эту самоубийственную операцию, умели мастерски выставлять блоки, как и я. Те навыки, что я получил от Николая Филипповича, а впоследствии развил, позволяли неплохо уклоняться от сканирования телепатов первого и второго ранга. Дружинин ловко перемахнул на мою сторону и сделал неуловимый жест. Я последовал за ним, а выделенные телохранители за мной». Хорван скользнула вперед над зловонным ручьем, стараясь не зацепить щупальцами воду. Дорожки были очень узкими, пройти мог только один человек. И никаких бордюров, отделяющих нас от струящейся внизу дряни, так что приходилось смотреть под ноги. Мы шли против течения. Свод коллектора нависал над головой, вызывая приступы клаустрофобии. Через равные промежутки в потолок были вделаны круглые, насквозь проржавевшие решетки, с которых капала вода. Михаил Дружинин шел впереди. Его фигура четко вырисовывалась в свете его же фонаря, закрепленного на плече. Кинетик двигался легко, почти бесшумно, несмотря на громоздкое снаряжение. Понятия не имею, что он там напихал в свой рюкзак, но есть подозрение что боевую артефакторику. Я шел следом, стараясь дышать ртом. Воздух был спертым, насыщенным запахами ржавчины, затхлой воды и чего-то кислого, гнилостного. Мы продвигались медленно, но безостановочно. Коллектор был лабиринтом. Прямые участки сменялись разветвлениями, где сходились несколько труб разного диаметра. Дружинин, сверяясь с бумажной картой, на которой мерцала схема подземелий, без колебаний выбирал направление. Интересная карта, явно прошитая знаками. Иногда путь преграждала решетка, но кинетик из головного дозора коротким хлестким взрывом силы срывал ее с петель, и преграда с грохотом падала в воду, поднимая фонтан брызг. После каждого такого всплеска мы замирали, прислушивались, не привлекли ли внимания. Но из темноты доносилось лишь журчание и наши собственные приглушенные шаги. Через пару часов ходьбы коллектор начал меняться. Бетонные стены сменились старыми, поросшими мхом и плесенью кирпичными сводами. Мы спустились по узкой, скользкой лестнице и оказались в системе более древних подземелий — катакомб, что тянулись, судя по всему, еще со времен старого города. Здесь было еще теснее. Своды давили на голову, а кое-где приходилось идти, согнувшись почти вдвое. Воздух стал другим, не просто затхлым, а древним, пыльным, словно мы попали в гробницу. Фонари выхватывали из тьмы кости, тлеющие в грудах и истлевшей ткани. Видимо, когда-то сюда свозили жертв эпидемий. От этого места веяло ледяным, не относящимся к температуре холодом. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Даже Хорван, плывшая впереди, сжалась в более компактный клубок. Ее щупальца нервно подрагивали. Я это видел исключительно благодаря своему дару. От остальных тварь скрывалась под иллюзией. Внезапно Гончая остановилась. Ее хаотичная форма сгустилась, приняв оборонительную позу. Дружинин тут же поднял сжатый кулак. Сигнал «Стоп». Весь отряд замер в абсолютной тишине. Я закрыл глаза, отбросил все помехи и сосредоточился на своем даре. Пространство вокруг стало прозрачным. Кирпичи, грунт, кости — все это растворилось, и я ощутил энергетические следы. Впереди, за поворотом, пульсировали три сгустка чужой агрессивной воли. Часовые. Я открыл глаза и встретился взглядом с Дружининым. «Три! За поворотом! Метров двадцать!» — тихо, почти беззвучно прошептал я, показывая пальцами. Капитан кивнул, его лицо стало каменным. Он сделал несколько едва уловимых жестов. Двое бойцов из числа прыгунов бесшумно выдвинулись вперед. Их фигуры дрогнули и исчезли, чтобы через мгновение материализоваться уже за спинами ничего не подозревающих часовых. Послышались короткие приглушенные звуки, точные удары, хруст, и три энергетических сигнала погасли. Дружинин снова двинулся вперед. Мы обошли поворот и увидели тела сепаратистов в камуфляже. Прыгуны уже обыскивали карманы, забирая документы и жетоны. «Близко!» — только и сказал капитан, и в его голосе я услышал не напряжение, а предвкушение. Мы ускорили шаг. Катакомбы стали шире, а вскоре я почувствовал сквозь толщу камня и грунта новое ощущение. Слабый, но явный запах морской соли. Воздух стал более влажным, и в нем уже не было той мертвой пыли. Где-то впереди слышался неясный гул. Может, это был шум города над нами, а может и прибой. Наконец тоннель уперся в массивную, обитую железом дубовую дверь. Она была старинной, но петли выглядели ухоженными, а в замке виднелась щель для каббалистической ключ-карты. Дружинин жестом отозвал к себе геоманта. Тот приложил ладони к каменной стене рядом с дверью. Камень затрещал и пополз, образуя узкий, но проходимый лаз, огибающий укрепленный проем». Через этот пролом и донесся до нас ясный, ни с чем не сравнимый звук. Тяжелый, мерный ропот океана. Мы были у цели. — Фонари выключить, — приказал Дружинин. Распоряжение передали по цепочке. Лучи срезало, катакомбы погрузились во тьму. И почти сразу бойцы достали из рюкзаков приборы ночного видения, стали натягивать на головы, регулировать крепеж и настройки. «Я ничего не доставал. Глаза успели адаптироваться. По карте мы находимся в портовом районе», — снова заговорил капитан. «Атаковать лучше всего отсюда. Но есть маленькая проблемка. Все люки заварены или засыпаны, спуски и подъемы замурованы. Слишком старая система, ей давно не пользуются. И я вам нужен здесь. В точку, барон». Делаю прозрачно все, что находится у меня над головой. Дружинин прав, это портовые окрестности. Какие-то старые приземистые домишки, пакгаузы, заброшенный пустырь. Солнце уже взошло над горизонтом. И теперь я мог видеть, что вся территория, примыкающая к складам, оккупирована военными. Мехи, бронетранспортеры, навороченные вездеходы — Большое количество людей, техников, обслуживающих весь этот автопарк, пилоты, рядовые охранники, големоносильщики, вилочные погрузчики, всего и не перечислишь. Над нами их база, сказал я, много техники и людей. Капитану выругался себе под нос. И, уточнил я, похоже, к такому раскладу никто не подготовился. Выводи нас, сказал батя, примем бой. «Уверены? Если у тебя есть идея получше, выкладывай». Пожав плечами, чего в темноте никто не увидел, я активировал свой дар. Сразу вкачал много ки, чтобы справиться с объемом работы. Переключился в режим проницаемости. И стал оперировать пространством под ногами у наших врагов. Первыми провалились мехи, рухнули в зыбучую трясину. Погрузились на несколько десятков метров и застыли, словно мухи в янтаре. Потом начали тонуть другие: бензовозы, заправщики, разная техника, дозорная охрана, пилоты все, до кого я мог дотянуться. Масштабное захоронение, ничего не скажешь. Промороженный насквозь пустырь вдруг превратился в смертельно опасную ловушку. Люди и машины тонули, ничего не могли поделать. А из меня стремительным потоком вытекала энергия. Врубаю непрерывную циркуляцию. Отток замедлился. Я потратил максимум две-три минуты, уничтожив целую группировку сепаратистов. Не знаю, успел ли кто-нибудь из них сообщить о случившемся, вызвать подмогу через телепата. «Готово», — сказал я. «В смысле?» — опешил Дружинин. «Там ничего нет». Командир не поверил. Указав на потолок, выдал «Лайтгер, проверь». Один из пругунов, шедших в середине колонны, телепортировался на поверхность. Я видел, как он материализовался у невысокой обледенелой будки. Я могу сделать бесплотным все, что над нами. Дружинин оценил красоту замысла и отдал новый приказ. левитатором приготовиться!»